Подгории разжились еще санями сменили коней и доградый путь уже прошел как по маслу любослав не стал тянуть и еще на подъезде к столице выслал гонца объявить что будет к полудню с каждой верстой волку было все сложнее сдерживаться чтоб не пустить коня во всю прыть бронеймира встречала князя так как и прощалась в главной палате княжья дружина выстроилась в две гряды у ворот ожидая князя и ирун. Волк тихо радовался, что не ему придется говорить, от волнения в горле пересохло. Наконец с лестницы послышались шаги князя. Слуги распахнули тяжелые двери, впуская гостя. Любослав шел впереди, на полшага за ним Лисан и Донек, Следом семеро дружинников обступили Эйрун. Волк шел последним. Он смотрел на князя, но видел только ее. Такую маленькую, в богатом, искрящемся золотом и камнями платье. Ее красивое лицо было отстранено непроницаемо. Видел, как она испуганно вздрогнула и зарделась, стоило войти Эйрун. Бояре-градские выстроились вдоль стен и с восхищением наблюдали, как твердо вышагивает к трону Любослав. Они одобрительно кивали, глядя на мягко ступающую в окружении дружинников холодную ведьму, не замечая как все больше сжимается их княгиня князь поклонился в пояс «Здравия тебе невеста пожелал он делая ударение на последнее слово и тебе великий князь награйский любослав князю такой ответ пришелся не по нутру он лишь брови сдвинул все так же невозмутимо объявил выполнил я волю твою указал на Ирун. теперь ты видишь чего стоит награйское слово я тоже верна своему слову Дрожащим голосом ответила княгиня и обратилась к ключнику. «Вилен, распорядись, чтоб сегодня же начали приготовление к княжеской свадьбе. Выбирай день, жених». «Со мной нынче нет сына», — развел руками Любослав. «Да и я слишком надолго оставил родной награй. Летом в сватовник, когда огонь женится на воде, быть нашей свадьбе. Именно в сватовник год назад пропал мой первенец». «Хорошо, княгиня», — согласился Любослав. Я уважаю твою горе. Свадьба будет в Берендеев день. До Берендеева дня меньше месяца. Едва слышно выдохнула княгиня. И этот день тебе не угоден, нахмурился князь. Угоден. Будь же гостем желанным в Грате. Вилен, проводи великого князя на грайского в опачевальни и распорядись подготовить ужин. Сегодня Грата отмечает княжескую помолвку, — объявила княгиня. Вот и славно. Мягко улыбнулся Любослав сохраняя холод в глазах, и указал дружинникам на выход. Княгиня обратилась к Эйрун. «Как звать тебя, гостья?» «Эйрун, государыня». «Что ж, Иерун, прошу тебя остаться. В Лаксан займи свое место среди градской дружины», неожиданно добавила княгиня. Ольгик и Милослав на прощание похлопали волка по плечу и пошли к выходу. Едва за князем закрылась дверь, бронеймира заметно расслабилась. Она уже не сжимала так сильно кулаки, и голос ее смягчился. «Государыня», — тихо обратилась Ирун. — «дорога была непроста, особенно для Влаксана». «Это заметно», — невозмутимо согласилась Усуда. «Ему бы к знахарю, не сможет он пока в дружине». Княгиня поглядела на волка. «Это верно». Ее светлые серые глаза наполнились горечью. Не дожидаясь ответа, она обратилась к страже. Проводите дружинника к живьяре.